как Илья поссорился с князем Владимиром. Ездил Илья в чистом поле много времени, постарел, бородой зарос. Цветное платье на нем поистаскалось, золотой казны у него не осталось. Захотел Илья отдохнуть, в Киеве пожить. Побывал я во всех Литвах, побывал и во всех Ордах, не бывал давно в одном Киеве. Поеду-ка я в Киев, да, проведаю, как живут люди в Киеве. Прискакал Илья в Киев, заехал на княжеский двор. У князя Владимира идет веселый пир. За столом сидят бояре, гости богатые, русские могучие богатыри. Зашел Илья в гридню княжескую, стал у двери, поклонился по ученому. Князю солнышку с не особенно. Здравствуй, Владимир столь на Киевский. Поешь ли, кормишь ли заезжих богатырей? Не узнал его, Владимир Солнышко и спрашивает. «Ты откуда, старик? Как тебя зовут именем?» «Я Никита Залешанин». «Ну, садись, Никита, с нами хлеба кушать. Есть еще местечко на дальнем конце стола. Ты садись там, на край скамеечки. Все другие места заняты. У меня сегодня гости именитые, не тебе, мужику, чита. Князья, бояре, богатыри русские». Усадили слуги Илью на худом конце стола. «Загремел тут Илья на всю горницу». Не родом богатырь славен подвигом, Не по делам мне место, не по силе честь. Сам ты, князь, сидишь с воронами, а меня садишь с неумными воронятами. Захотел Илья поудобнее сесть, поломал скамьи дубовые, и погнул свои железные, прижал всех гостей в большой угол. Это князю Владимиру не понравилось. Потемнел князь, как осенняя ночь, закричал, заревел, как лютый зверь. — Что же ты, Никита, за олешанин? Перевешил мне все места почетные, погнул сваи железные. У меня между богатырских мест положены не зря были сваи крепкие, чтобы богатыри на Перу не толкались, ссор не заводили. А ты что тут за порядки навел? Ай вы, русские богатыри, вы чего терпите, что лесной мужик назвал вас воронами? Выберите его под руки, выкиньте из гридни на улицу». Выскочили тут три богатыря, стали Никиту подталкивать, подергивать, а он стоит, не шатается, на голове колпак не сдвинется. «Коли хочешь, Владимир князь, позабавиться, подавай мне еще трех богатырей». «Выше еще три богатыря». Ухватились в шестером за Никитушку, а он с места не сдвинулся. «Мало, князь, даешь, Да еще троих». «Да и девять богатырей ничего с Никитой не сделали». Стоит старый, как столетний дуб, с места не сдвинется. Распалился богатырь. Ну, теперь, князь, пришел мой черек потешиться. Стал он богатырей поталкивать, попиновать, с ног валить. Расползлись богатыри по горнице, ни один на ноги не может стать. Сам князь забился в запечек, закрылся шубкой куни и дрожмя дрожит. А Илья вышел из гридни, хлопнул дверьми, Двери вылетели, воротами хлопнул, ворота рассыпались. Вышел он на широкий двор, вынул тугой лук и стрелы острые, стал стрелом приговаривать. — Вылетите, стрелы, к высоким кровлям, с теремов, золотые маковки! Тут посыпались золотые маковки с княжеского терема. Закричал Илья во весь богатырский крик, — Собирайтесь, люди нищие, голые, подбирайте золотые маковки, несите в кабак, пейте вино, ешьте калачей дошито. Набежали голе нищие, подобрали маковки, стали с Ильей пировать гулять, а Илья их угощает, приговаривает. — Пей ешь, братья нищие, князя Владимира не бойся. Может, завтра я сам буду княжить в Киеве, а вас сделаю помощниками. Донесли обо всем Владимиру. — Сбил, Никита, твои князь маковки, поет, кормит нищую братью, похваляется сесть князем в Киеве. Испугался князь, задумался. Встал тут, Добрыня Никитич. — Князь ты наш, Владимир Красное Солнышко, это ведь не Никита за Олешинин. Это ведь сам Илья Муромец. Надо его назад вернуть, перед ним покаяться, а то как бы худо не было. Стали думать, кого за Ильей послать. Послать Алешу Поповича, тот не сумеет позвать Илью. Послать Чурилу Пленковича, тот только наряжаться умен. Порешили послать Добрыню Никитича, его Илья Муромец с братом зовет. «Улица идет, Добрыня, и думает. Грозен в гневе Илья Муромец. Не за смертью ли своей идешь, Добрынюшка?» Пришел Добрыня, поглядел, как Илья пьет-гуляет, стал раздумывать. «Спереди зайти, так сразу убьет, а потом опомнится. Лучше я к нему сзади подойду». Подошел Добрыня сзади к Илье, обнял его за могучие плечи. «Ай ты, братец мой, Илья Иванович!» Ты сдержи свои руки, могучий, ты скрепи свое гневное сердце, ведь послов не бьют, не вешают. Послал меня Владимир князь перед тобой покаяться. Не узнал он тебя, Илья Иванович, потому и посадил на место непочетное. А теперь он просит тебя назад прийти, примет тебя с честью, со славою, — обернулся Илья. — Ну и счастлив ты, Добрынюшка, что сзади зашел. Если бы ты зашел спереди, только косточки от тебя остались бы. А теперь я тебя не трону, братец мой. Коли просишь ты, я пойду обратно к князю Владимиру. Да не один пойду, а всех моих гостей захвачу. Пусть же князь Владимир не прогневается. И созвал я всех своих собутыльников, всю нищую братью голую, и пошел с ними на княжеский двор. Встретил его князь Владимир, за руки брал, целовал в уста сахарный. — Го, еси, ты старый Илья Муромец, ты садись повыше всех на место почетное! Не сел Илья на место почетное, сел на место среднее и посадил рядом с собой всех нищих гостей. — Кабы не Добрыняшка, убил бы я тебя сегодня, Владимир князь, но уж на этот раз твою вину прощу. Понесли слуги гостям угощение, да не щедро, а по чарочке, по сухому калачику. Снова Илья в гнев вошел. — Так-то, князь, ты моих гостей подчаешь, чарочками маленькими. Владимиру князю это не понравилось. — Есть у меня в погребе сладкое вино, найдется на каждого по бочке сороковочке. Если это, что на столе не понравилось, пусть сами из погребов пронесут невеликие бояре. — Эй, Владимир князь, так ты гостей подчаешь, так их чествуешь, чтобы сами бегали за питьем да закушанием «Видно, мне самому придется быть за хозяина». Вскочил Илья на ноги, побежал в погреба, взял одну бочку под одну руку, другую под другую руку, третью бочку ногой покатил, выкатил на княжеский двор. «Берите, гости, вино, я еще принесу». И опять спустился Илья в погреба глубокие. Разгневался князь Владимир, закричал громким голосом. «Гой вы, слуги мои, слуги верные!» вы бегите поскорей закройте двери погреба задерните чугунной решеткой засыпьте желтым песком завалите столетними дубами пусть умрет там илья смерть голодной набежали слуги и прислужники заперли илью завалили двери погреба засыпали песком задернули решеткой погубили верного старого могучего илью муромца а голей нищих плетками со двора согнали Этакое дело русским богатырям не понравилось. Они встали из-за стола недокушавши, вышли вон из княжеского терема, сели на добрых коней и уехали. А не будем же мы больше жить в Киеве, а не будем же служить князю Владимиру. Так-то в ту пору у князя Владимира не осталось в Киеве богатырей.